Глава одиннадцатая. Соперники. Я стоял, облокотившись на планшир и смотрел на тающий в дымке берег. Наступал вечер. На небе начинали появляться первые звезды. На удивление, нам легко удалось покинуть порт. Никто не чинил пантере никаких препятствий, хотя когда мы выходили из бухты, мимо нас прошли четыре военных корабля из местного охранения. Капитан Лормейн разместил наш отряд на корабле. «Пантера» оказалась на удивление просторным судном. Нам с лейтенантом досталась небольшая каюта ближе к носу, но я всегда предпочитал довольство малым. И вот сейчас я дышал свежим влажным воздухом и смотрел в сторону оставшегося вдали берега. Признаюсь, не любил я морские путешествия. Во время одного из них, года четыре назад, я попал в сильный шторм, и лишь одно воспоминание о нем доставляло мне беспокойство. Я искренне уважал моряков, которые осмеливались на маленьком деревянном корыте рассекать безбрежные водные просторы. Лично я все-таки человек земной. Море хорошо только для того, чтобы им любоваться. «Жалеешь, что пошел с нами?» – раздался сзади знакомый голос, и я невольно подпрыгнул от неожиданности. «Не надо так подбираться, Мервин. Так заикой меня оставишь. что «Что-то раньше я не замечал за тобой такой реакции», – рассмеялся лейтенант, став со мной рядом. «Не люблю я водные путешествия», – признался я. «Ясно», – кивнул тот. «А я, знаешь ли, наоборот, люблю. Я родился в Ментре, а выл с ним не сравнится. Вот там море, настоящее море. Свежий соленый воздух, ласковое солнце и безбрежный голубой простор». В глазах лейтенанта появилось мечтательное выражение. Я покачал головой. «Увы, у меня таких воспоминаний не было. Да и вообще». Не хотел я вспоминать свое детство, которое, казалось, состояло из одной бесконечной зубрежки и палок, на которые мой учитель оказался весьма щедр. Но, конечно, я не стал омрачать романтическое настроение лейтенанта прозой жизни. Тем более, первый раз я видел Мервина, вышедшего из образа старого сурового вояки. Я принюхался. Точно, мой товарищ явно принял на грудь и принял немало. Тоже странно. Он вообще мало пил. «Вот скажи мне, Иринг...» Лейтенант повернулся, его холодные голубые глаза подернулись хмельной дымкой. «Я же вижу, как на тебя эта девчонка смотрит. Да и ты, похоже, неравнодушен к ней, и ничего сделать вы не можете. Кто она и кто ты?» «С чего это ты решил, что я к ней неравнодушен?» Мои слова звучали намеренно грубо, но Мервин не обратил на мой тон никакого внимания. «Я не слепой, друг мой, и все вижу». Мне нечего было сказать, и я промолчав просто смотрел в морскую даль. Пойдем лучше выпьем, Иринг, я угощаю. А Трант? Этот зануда уже дрыхнет. А мне сегодня сорок лет стукнуло, и вот некому даже поднять тост. Да ладно, Мервин, я почувствовал себя виноватым. Пошли, я тебя персонально поздравляю, чего ж ты молчал? Понимаешь, Иринг? Давай выпьем. Лейтенант выудил из-за пояса объемистую флягу и протянул ее мне. Я отсалютовал ему и сделал большой глоток. И закашлялся. Во фляге было что-то невероятно крепкое. По крайней мере, по всему телу сразу разлилось тепло. Лейтенант тоже сделал глоток, и затем мне пришлось выслушать его историю. Да, что с человеком делает вино. Хотя когда-нибудь любому человеку хочется поделиться. История Мервина не отличалась оригинальностью. Сын моряка влюбился в дочку какого-то портового начальника. И любовь была взаимной. Но, как всегда, папаша желал для дочки богатого мужа, а не какого-то там бедного морячка. В результате влюбленных разлучили. Девушку увезли из города, а парнишке прислали несколько костоломов, чтобы поучили его уму-разуму. Но парнишка оказался не лыком шит и убил двоих, одного тяжело ранил. И пришлось ему покинуть родной город и податься в солдаты. Похоже, именно там он нашел свою семью. Армию. Стояла глубокая ночь, когда я утащил с палубы пьяного Мервина. Я тоже изрядно набрался, но, по крайней мере, стоял на ногах. После того, как излел душу, Мервин начал нести полную колесицу, но, слава богам, вел себя спокойно. Едва его голова коснулась подушки, он захрапел. Я, вздохнув, опустился на свою койку. Да, не ожидал я от лейтенанта. Казалось, каменный человек, и вот... С этой мыслью я заснул и сам. Тяжелые черные тучи нависли над морем. Моргал чувствовал приближение бури и поэтому не горел желанием оставаться на корабле. Его корабль только что прибыл в Корф, столицу королевства Корвал. Причалы в порту были буквально забиты кораблями. Единорогу еле нашлось место для стоянки. И за это место еще пришлось торговаться. Моргал стоял на палубе единорога, накинув плащ, и смотрел на полубак, где капитан что-то доказывал портовым чиновникам. В конце концов, золото сделало свое дело, и они удалились. Капитан Вер подошел к нему. «Дьявол, побери этих корвельцев!» – гневно прошипел капитан. «Две золотые монеты! За что? За стоянку в порту? В этом вшивом свинарнике? У нас в Драхонде за такое взяточничество! С них бы уже живых шкуру содрали!» «Успокойтесь, капитан!» – хмыкнул маг. «Недолго им осталось наслаждаться свободой!» «Нам надо отправляться! Позовите Фелта!» «Дама, господин!» – поклонился капитан и ушел. Вскоре появился Фелд, разбитный, рыжеволосый, малый, лет 30, которого Морголд вытащил из деревенской школы магов и под его руководством Фелд сделал головокружительную карьеру. Сейчас он был личным секретарем Морголда. «Звали господин?» – осведомился он. «Бери своих людей. Пусть быстро собирают вещи, мы сходим на берег. Будет исполнено, господин». Морголд вздохнул. Он не хотел сопровождать посольство в Черный Край, но император настоял на этом. И сейчас мага грызли сомнения. Не хотел ли юнец избавиться от своего придворного мага? Тем более самому Морголду очень не нравилось сближение императора с главой союза магов. Сейчас он стал ближе к императору, чем сам Морголд. Маг попытался объяснить Трояну, что с союзом магов надо держать ухо востро, но тот даже его слушать не стал, и отправил в посольство к Черному Краю. Мак выругался сквозь зубы. «Ничего, посмотрим, кто кого перехитрит. Какие бы ни были скрытые таланты у этого императора, он все равно останется мальчишкой, совершающим глупые детские ошибки». «Ничего», – прошептал он. «Я приложу все силы, чтобы добиться успеха в переговорах. А там дальше все может измениться». Появился Фелд, и Морголд, попрощавшись с капитаном, опустился на пристань. Вскоре их небольшой отряд смешался с толпой. Фелд, уже неоднократно бывавший в Корве, уверенно привел их к изящному каменному трехэтажному дому, представлявшему собой гостиницу, притом достаточно дорогую. Но Морголд не экономил на таких мелочах. Вечерело, когда они разместились в номерах. Магу и его спутникам выделили целый этаж. Конечно, это стоило больших денег, но зато спокойствие было обеспечено. Страхонцы, не спускаясь вниз, поели в комнатах и отправились спать. У входа на второй этаж Фелд поставил двух солдат, вооруженных до зубов. Хотя Моргалд считал это бессмысленной затеей. В городе достаточно было стражи, да и в гостинице имелось аж шесть выше бал, которые караулили сон богатых постояльцев. Решив все вопросы с Фелдом и поручив ему завтра утром купить лошадей и фургон, Мак тоже отправился спать. Он долго ворочился на кровати и уже готов был задремать, как услышал шум за дверью. Затем что-то упало. Моргалд вскочил с кровати, на которой лежал одетый, и это спасло ему жизнь. Повинуясь мощному магическому удару, массивная дубовая дверь слетела с петель и врезалась в кровать, превратив ее в щепки. Моргалд, недолго думая, метнул огненный вихрь в дверной проем, и раздавшийся крик боли сообщил ему о том, что заклинание достигло цели. Он схватил свой жезл и выскочил в коридор, перешагнув через обожженный труп одного из нападавших магов. Три человека в зеленых одеждах бросились к нему, но лишь одно движение жезлом, и все трое скорчились на полу. Тут же плечо пронзило боль. Мак увидел, что из него торчит стрела. В то же мгновение удар сзади снес лучнику, который готов был еще раз выстрелить голову. Раздались приглушенные удары, и из еще одних дверей вывалилось два изрубленных тела. Следом за ними появилось несколько солдат. Они вопросительно смотрели на Моргалда. Тот повернулся к Фелту. «Ну?» Нападающих семеро. Двоих зарубили те, кто стоял на охране, но вы их сжег маг. Из десяти моих людей трое мертвы, два легко ранены. И вы, господин, я переживу. Морголд прошептал заклинание и более исчезло, к сожалению, временно. Надо срочно убираться отсюда. Быстро собирая оставшихся, Фелд! мы уходим. Сам маг взял свой походный сундук и отправился вниз. Там его уже ждал хозяин гостиницы, а лысый толстяк с пухлыми губами. Руки у него тряслись от страха. «Господа, простите! Они убили двух моих охранников! Это исчадье ада! Я уже вызвал полицию! Ни разу в нашей гостинице не было такого! У меня солидные именитые постояльцы!» «Полиция – это хорошо!» – проворчал Моргалд. «Держи!» Трактирщик ловко поймал увесистый мешочек. «Чтобы никто до утра носа на улицу не высунул!» – приказал Мак. «Это ясно?» «Да, конечно, ясно!» «У тебя фургон есть?» – подошел Фелд. Есть, заикаясь, ответил хозяин. Десять лошадей и фургон. Помни, мы не торгуемся. Уезжаем мы сейчас. Трактирщик убежал. Как ты думаешь, повернулся Моргалд. Кто это? Не знаю, покачал головой Фелд. Но не местная полиция. Самому хотелось бы знать.